Глава 5. Раненая рука. Не прошло и 5 минут, как арестант уже стоял перед моим письменным столом для допроса. Кто вы такой и как вас зовут? Я варшавский купеческий сын Хайм Файвельвич Арон, ответил он Бойко. Где, когда и кем вы арестованы? Меня взяли в Петербурге в квартире господина, которому я предлагал купить 4 бриллианта. Вот уже 7 дней, как я содержишь под стражей. Арестовали меня какие-то полицейские чиновники. За что вас арестовали? Этого объяснить не могу. Мне сказали, что бриллианты, которые я продавал, будто бы краденые, повели меня в гостиницу Рига, где я останавливался, и вынули из моего чемодана еще двадцать пять бриллиантов, принадлежащих мне. Где ваше постоянное место жительства? Чем занимаетесь? Я живу постоянно в Москве, на Варварке, в доме Быкова, где уже седьмой год содержу контору для суда денег под залог. Там же живет и все мое семейство, которое до сих пор не знает, что со мной случилось и куда я пропал. До прибытия моего в Москву я торговал в Варшаве, в рядах, разным товаром. До Варшавы я торговал за границей. Сколько всего у вас было таких бриллиантов? Всех ко мне у меня было 35. У вас отобраны сначала 4, потом 25. Где же остальные? Недостает 6 штук. Остальные проданы мною в Москве ювелирам и частным лицам. По какой цене вы их продали? По 800 и 750 рублей за штуку. Вы можете указать, кому? Это значится в моих конторских книгах. Полиция, если действительно эти бриллианты у кого-либо украдены, лучше бы поступила, напечатав предостережение, чтобы их не покупали, нежели ставить за подню невинным людям. Расскажите, каким образом вы приобрели бриллианты и от кого? Предостережение полиции, о котором вы говорите, прежде всего остановило бы похитителей, и бриллианты не были бы теперь найдены. «22 ноября нынешнего года, — начал Аарон, — в мою контору пришел молодой человек, который предложил мне купить у него диадему с бриллиантами». Я бы просил посмотреть эту вещь. Тогда он предложил мне ехать с ним вместе в гостиницу «Мир», где, по его словам, находилась драгоценная вещь. Кто был этот человек? Не знаю. Опишите его наружность. Помню только, что это был человек молодой, высокий ростом, красивый, с маленькой бородкой. Только это вы о нем и знаете? Продолжайте ваш рассказ. «У меня были лишние деньги, я не хотел упустить выгодную покупку, а потому тотчас отправился с этим молодым человеком. Придя в гостиницу, он привел меня к дверям пятнадцатого номера, вынул из кармана ключ, отомкнул дверь, и мы вошли. Он запер за собой дверь, потом достал из дорожной шкатулки диадему и показал мне. Мы скоро сторговались, я решился купить диадему». «За сколько?» На этот вопрос Аарон ответил неохотно. «Да как вам сказать, за сколько? В диадеме не доставало одного камня. Куда же эта вещь годилась?» Где же было поыскать точно такой же камень? Дорого дать я не мог. Однако за сколько же вы купили диадему? За 300 руб. Каждый камень? Нет, всю диадему. И тогда же отдали деньги. Нет, молодой человек сказал мне, что он подумает. Сколько он просил у вас за диадему? Он ничего не просил, а хотел только, чтобы я объявил свою цену. Он сказал мне, что если подумав согласится продать диадему, то на следующий день или сам завезёт её ко мне, или пришлёт со своим знакомым. На другой день ко мне явился рассыльный с диадемой. Я осмотрел и испытал все камни, не подменены ли они. Оказалось, что они настоящие. Расыльный получил с меня деньги и ушёл. И вам не показалось странным, что рассыльному могла быть доверена такая вещь и что диадема продаётся за ничтожную сумму? Что ж тут странного? Дело коммерческое. Я думал, что продавец прокутил все или проигрался и не будучи в состоянии немедленно достать нужные ему деньги, решился дёшево продать бриллианты. Встречали ли вы потом этого молодого человека? Нет. Дня через два после уплаты денег Расыльный вернулся и спросил меня, не знаю ли я фамилии того человека, который продал мне бриллианты. Я сказал, что не знаю. Расыльный сказал, что, вернувшись в гостиницу Мир, он уже не застал в ней того человека, который присылал его ко мне. Затем он ушёл, и я более ничего о них обоих не слыхал и нигде их не встречал. Номер Расыльного не помню, но он дал мне расписку в получении денег. Расписка эта хранится в моей конторе, в ней невероятно значится и номер его бляхи, где провод диадыма. У меня в конторе. Зачем вы ездили в Петербург? За тем, чтобы продать ювелирам бриллианты, так как в Москве я не мог как бы быть выгодно, и успел продать всего 4 камня. Показывали ли вы кому-нибудь диадему? Нет. Камни я вынул из оправы, полагая, что их легче продать по одиночке. В начале настоящего месяца, видя, что более покупателей не находится, я поехал в Петербург, чтобы предложить бриллианты ювелирам. Остановился я в гостинице Рига и в самый день моего приезда, просматривая полицейские ведомости, прочитал объявление о покупке бриллиантов и отправился по адресу. Остальное вы знаете. Теперь прошу вас отпустить меня, так как от долговременного содержания под арестом дела мои могут расстроиться. Если бриллианты действительно крадены, я в этом нисколько не виноват и отвечать за это не могу. Погодите, вы несколько торопитесь. 20 октября нынешнего года в Сдешнем городе убита девица Елена Владимировна Русланова. Убийца сорвал с ее головы диадему, диадема это оказывается у вас. И вы хотите, чтобы вас отпустили, не подвергнув даже допросу? Да чем я во всем этом виноват? Я за мою жизнь даже и во сне никого не убивал, не то что наяву. Докажите, что слова ваши справедливы. Вы имеете более средства таскать человека, продавшего мне диадему, нежели я. И от него вы можете узнать всю истину. Определите, по крайней мере точнее, приметы лица, продавшего вам бриллианты. Не могу, я его только раз видел. Ваши показания во всяком случае маловероятны. Вам продают за 300 рублей 35 камней, за каждый из которых вы получаете от 750 до 800 рублей. И вам не показалось подозрительным, что вам отдают даром целое состояние. Молодой человек, предложивший мне диадему, говорил мне, что он в сильной нужде. Я этим воспользовался. Расыльный вернулся к вам от продавца, сказав, что его не нашёл. Вы и в этом не нашли ничего странного. Отчего вы не заявили об этом в полицию? Это не моё дело. Я не украл, я купил. Но вы же должны были знать, что так дёшево можно купить только краденую вещь. Почему же? Дело коммерческое. Вы читали газеты, в которых подробно было описано убийство и похищение диадемы И вы имея диадему в руках, не сообразили, что эта диадема добыта убийством и продана вам самим убийцей. В газетах было даже указано число бриллиантов. Русланов во всех газетах публиковал, что он даст огромное вознаграждение тому, кто найдёт диадему. Всё это вы читали и теперь настаиваете на том, что диадема перешла к вам в руки путём правильной покупки. Что же значит помилуйте газетные известия? Газеты часто передают вести, а событий вовсе не бывало. Перестаньте, пожалуйста. Можно ли в своё оправдание приводить такие доводы? Если вы действительно купили эту диадему при таких обстоятельствах, вы покупали её зная, что она крадена. Даже если вы сразу этого не сообразили, вы непременно должны были прийти к этой мысли после прочтения газетных известий. Помилуйте. Найдите только молодого человека, продавшего диадему. Он сам подтвердит мои слова. Я думаю, вы сами менее всех ожидаете, что он это действительно подтвердит, но во всяком случае скажите же мне, по крайней мере, такие приметы, по которым этот молодой человек может быть опознан. Я сказал всё, что знаю. Молодой человек пришёл к вам пешком или приехал? Он приходил пешком. Как он был одет? В синем суконном пальто, обшитом лисьим мехом, шапка на нём была белая, барашковая. Номер, в котором он останавливался в гостинице, был небольшой. Нет, дорогой, в виде по номеру, что он был не беден, я не имел повода подозревать, что бриллианты не принадлежат ему. Но он вам говорил, что в нужде. Дал говорил, но он мог прогуляться и временно быть в нужде. Не говорил ли он вам, откуда приехал? Я не спрашивал. Полагаете вы, что это был москвич или нет? Наверное, нет. — Во-первых, потому что он жил в гостинице, во-вторых, потому что, идя со мной пешком из моей конторы в гостиницу, он не знал дороги, поворачивал в те улицы, в которые не следовало, и я должен был указывать ему дорогу. — В здешнем городе вы сами никогда прежде не бывали? — Не бывал. Больше ничего не имеете дополнить к вашему показанию? — Ничего не имею. — Прошу вас выйти в другую комнату, пока я составлю протокол допроса. Аарон вышел, сопровождаемый конвойными. — Да. Я ещё не спросил у Арона, не имел ли молодой человек, продавший ему бриллианты, какого-нибудь признака ранения. Прямой вопрос мог дать ему возможность построить целую систему защиты во вред расследованию дела, подробности которого ему в любом случае были известны из газетных известий. Неосторожные вопросы нередко затемняли дела и гораздо менее сложные, так как само Арон ничего не говорил о подобной примете, которая должна была броситься в глаза. Я заключил одно из двух: или весь его рассказ был вымышленный, Или предположение Какурина было ошибочным. Когда были готовы протокол допроса и постановление о взятии Арона под стражу, я снова приказал ввести его и попытался навести его на разговор об этой примете. Скажите, спросил я его, если бы я вам сейчас показал того, кто продал диадему, по каким приметам узнали бы вы его, когда так мало запомнили его личность? Я, вероятно, узнал бы черты лица, я мог бы узнать его по платью. Но продажа вам диадемы совершилась давно, платье может быть переменено. Неужели же у вас в памяти не сохранилось никакого характерного признака того лица, с которым вы совершали такую подозрительную сделку?» Аарон потирал себе лоб, как бы стараясь что-то припомнить. «Высокий, красивый мужчина», — проговорил он. «Лет двадцати пяти, синее пальто, баранья шапка. Больше ничего не могу припомнить». Не был ли он ранен? спросил я его неожиданно. Нет. Подпишите протокол. Он прочёл и подписал. Я объявил ему постановление о заключении его в тюрьму. За что же меня в тюрьму? жалобно говорил Аарон. Где же справедливость? Я буду жаловаться. Закон обязывает начальников мест заключения предоставлять арестантам все необходимые средства для написания жалобы. Смотритель тюремного замка даст вам бумагу, перо и чернила. Жалобу напишите в окружной суд. Её из тюрьмы припроводят ко мне, а я с моим объяснением в тот же день представлю в суд. Но предупреждаю вас, что ваша просьба в смысле об освобождении из-под ареста не будет уважена. Что вы не убийца, я почти не сомневаюсь, но из двух предположений одно должно быть верным. Или вы укрываете убийцу и делитесь с ним барышами от продажи бриллиантов, или вы, не зная убийцу, приобрели вещь заведомо добытую путём преступления. Затем я приказал отвезти Аарона в тюремный замок. После его допроса я остался в убеждении, что все показания еврея ложны. Но едва арестованный успел выйти из моей комнаты, как я услыхал спор в приёмной. Аарон требовал, чтобы его пустили ко мне. Конвойные сопротивлялись. Я приказал им вернуться. Лицо Аарона выражало какое-то необыкновенное оживление. Что вы хотите? спросил я. В замечательстве на допросе я забыл. Я вспомнил теперь особенность, которую заметил у молодого человека, продавшего мне бриллианты. Он был левша. Почему вы так думаете? Номер свой он отпер левой рукой. Ящик, из которого он вынул бриллианты, он отпирал левой рукой. Прощаясь, он поднул мне левую руку и даже сказал, что с молодости привык всё делать левой рукой. А правую его руку вы видели? Нет, не видал, он держал её за пазухой. Больше ничего? Ничего. Ступайте. Они ушли. Как Корен прав, подумал я. И еврей также может быть говорит правду, что купил бриллианты у этого молодого человека. Но только тот не левша. Просто правая его рука была ранена.